Глава 13. Герб Борно-Волковых. Наконец-то первая ласточка. Через две недели пришел таки первый положительный ответ на наш запрос. И Новгород, и Вологда уже отписались, что в числе пропавших подходящего персонажа нет. Зато в письме на официальном бланке канцелярии Петербургского градоначальника его превосходительство господина Гриссера Сообщалось, что в числе зарегистрированных полицией Санкт-Петербурга пропавших людей числится лишь один подходящий по указанным приметам. Рост 2 аршина и 13 вершков, волосы черные с проседью, нос прямой, глаза синие, носит бороду. Рост практически совпадал. Наш доктор указал под три аршина, но если подумать, не так и ошибся. Высокий дяденька, 2 метра на наш пересчет. Цвет волос тоже подходит, ну, нос и глаза, увы и ах, про бороду умолчу. Итак, с большой долей вероятности, останки, обнаруженные у деревни Ботова, Ергомской волости Череповецкого уезда, принадлежат отставному статскому советнику Барнаволкову Сергею Сергеевичу, 53 лет, потомственному дворянину. До своего выхода в отставку Барноволков трудился товарищем управляющего экспедиции заготовления государственных бумаг. Жил один в собственной квартире на Большой Морской. О пропаже Барноволкова заявила сестра, жена действительного статского советника Горбунова, Софья Сергеевна. С ее слов, брат в феврале месяца сего года уехал в город Вологду, чтобы проведать старого друга. Фамилии друга не знает. А пропажа заявила в августе, потому что брат собирался вернуться в июле. Что ж, информации не густо, но лучше, чем ничего. Понятно, от чего его никто не искал. Попросил Василия Яковлевича немного напрячь коллег из Санкт-Петербурга. Если прислали письмо, так пусть пришлют фотографическую карточку или адрес сестры, чтобы мы сами могли с ней связаться. Не быстро это, но все-таки лучше, чем блуждать в потемках. В идеале бы самому съездить в Санкт-Петербург, осмотреть квартиру Барнаволкова, поискать какие-нибудь письма от друга из Вологды. Там и адрес должен быть. Но придется поручить это петербургской сыскной полиции. В чем преимущество судебного следователя? А в том, что он имеет право посылать запросы сыскной полиции, и та обязана их исполнять. Безусловно, сыскари могут ограничиться простой отпиской. Посмотрим. Итак, что меня интересует? Выяснить у соседей, у сестры, господин Барнаволков один поехал или со слугой? Из чего состоял багаж, сундуки, и чемоданы? Свой экипаж имел или брал почтовых? Скорее всего, почтовых, потому что статский советник, пусть и немалая фигура в табеле о рангах, но не настолько большая, чтобы иметь собственный выезд в столице. Лошади – это конюшня, даже если в чужую ставить. Каретный сарай, кучер и конюх. Разоришься. Еще бы хотел знать, как предпочитал одеваться убитый: в партикулярное платье или мундир. Главное не торопиться, все сформулировать четко, написать черновик и отдать переписать канцеляристу. Не часто пользуюсь его услугами, пусть расстарается. Что еще можно сделать? Пока нет иных зацепок, будем брать косвенное. Печатка. Не поленившись, пошел в городскую библиотеку искать описание герба Порноволковых. Нашел общий гербовник дворянских томов Российской империи. 12 томов. Самый последний вышел в прошлом году. И что мне во всех томах копаться? Ладно, если он в первом или во втором, а если в двенадцатом? В былые времена покопался бы с удовольствием. Вон, даже историю российской коммерции Чулкова читал, и даже полное собрание законов Российской империи листал и выписки делал. Есть они в электронном виде, но посидеть в читальном зале со старинной книгой — замечательно. Но это тогда. А нынче, когда старинные книги еще вполне свежие, не хотелось. К счастью, в библиотеке имеется библиотекарь. Милейший дяденька, пообещавший, что герб Барноволковых, он отыщет. Дескать, даже двух рублей за работу не надо, потому что самому интересно. Поломался, но деньги все таки взял. Ему же тоже свечки покупать, верно? Библиотекарь герб города Барноволковых отыскал на третий день, в восьмом томе. И что там с описанием? «Щит имеет малую золотую вершину». В кое изображена птица черного цвета, летящая в правую сторону. В нижней пространной части в красном и голубом полях находится крепость с растворенными воротами, переменяющаяся на красном в золото, а на голубом цвете в серебро. В воротах с левой стороны видна выходящая львиная пасть с золотым щитом. Щит увенчен дворянским шлемом и короною, на поверхности которой находится в латах рука с мечом. Намет на щите голубой и красный, подложенный золотом. Щит держит два льва. И мне такое описание давать полицейским? Убиться веником. Сокращаем до минимума. Сверху птица крыльями машет, снизу крепостная стена и башня. Скорее всего, поиски-печатки ни к чему не приведут, но отрабатывать следует все, что возможно. И еще раз следует перепроверить полицейские прописки, журналы гостиниц. Но это я сам. И не сегодня, а завтра, потому что вечером собираю гостей на пирушку по случаю своего награждения орденом и новым чином. Пригласил именно тех, кого посчитал нужным. Не было случайных людей, готовых выпить-закусить за чужой счет. Наталья Никифоровна расстаралась, напекла, наготовила, а водку и портер доставили с посыльным из лавки. Заказ сделал из расчета по бутылке на человека, должно хватить. На всякий пожарный имелась заначка, бутылка ликера. Вообще-то она предназначалась хозяйке, так как-то проговорилась, что ликер ей нравится, чтоб та как-нибудь посидела с подружками, но если гости все выпьют, придется выставить. Купить водку и прочее в лавке, даже с учетом доставки, оказалось в три раза дешевле, нежели в ресторации. Впрочем, так и должно быть. Предлагал хозяйке еду заказать, либо в ресторане, либо в недавно открывшейся кухмистерской. Но Наталья сказала «фи». Также она отвергла мое предложение взять кого-нибудь из трактирной прислуги на помощь. Мол, справлюсь сама. Тем более, что интересно, как оно — готовить на большую компанию — и уследить, чтобы все гости были довольны. Это не шкалеров-квартирантов кашей кормить. Не иначе Наталья Никифоровна к семейной жизни готовится. Наведет муж приятелей охотников домой, дескать, корми. Заранее сочувствую. Разносолов на столе не было, но все вкусное и свежее. И ветчина со слезой, и буженина, и два сорта сыров. А произведения «Хозяюшки», «Винегрет», «Жаркое» и «Холодец» гости уминали с огромным удовольствием. Особенно удался Наталье Никифоровне «Холодец». Так удался, что пристав, молчавший почти весь вечер, заявил, что обязательно пришлет супругу, чтобы та поучилась. Под такую закуску и я позволил себе немножко выпить. А как иначе, если гости пожелали поднять отдельный тост за моего титулярного, И отдельно за орден. С ужасом представлял, как коллеги засунут моего Владимира, имею в виду орден, если кто не понял, в какую-нибудь лоханку, зальют водкой, и мне придется все выпить. Но, к счастью, обмывать награду никто не заставил. Возможно, такой традиции пока нет. Или есть, но она существует только у офицеров и пока не дошла до чиновников. Гости принесли подарки, не знал. Думал, что подарки полагаются только на именины. Я по жизни человек извращенный, не люблю подарков, потому что все время дарят всякую дрянь, которую некуда девать. Приходится либо передаривать, либо выкидывать. Но здесь все вещи оказались дельными. Исправник с приставом подарили английскую бритву. Хорошая вещь, полезная. А главное, не нужно мучиться, долго точить и править. К бритве прилагался брусочек, обтянутый ремешком. С одной стороны кожа коричневого цвета, с другой — белого. Лезвие вначале следует поправить о коричневую часть, потом — о белую. Вручая подарок, Василий Яковлевич присовокупил. Приказчик сказал, если затупится в течение пяти дней, примет обратно. Пять дней можно не точить и не править? Проверим. Председатель окружного суда принес мне две книги. Первую — в скромной бумажной обложке «Начертание истории российского права», читаемой в Санкт-Петербургском университете ординарным профессором-бароном Врангелем и том юридических очерков, переплетенный в кожу. «Пригодится, если соберетесь юридическое образование получать», сказал Николай Викентич. Постучав по очеркам пальцем, добавил. Здесь очень добротная статья профессора Пахмана по гражданскому судопроизводству. Обязательно прочитайте. Окружной прокурор тоже явился с книгой. Этот вручил мне учебник латинской грамматики для гимназий и мифы Древнего Рима, напечатанные на языке древних римлян. Э, слышал, как вы на знание латыни жаловались. Застенчиво пояснил Эмиль Эмильевич. Для сдачи экзамена в Московский университет вполне хватит, а большего с вас никто не потребует. Когда прокурор ужаловался, не помню. Впрочем, все может быть. Помянул как-нибудь, а книснец запомнил. Нужный подарок. Среди книг покойного мужа Натальи я по латыни ничего не нашел. Пётр Генрихович Литтенбранд тоже прибыл из нелаского, не с пустыми мешками. Но этот был в своём духе. Притащил целый мешок битых зайцев и пару уток. Само собой, подстрелил всё собственноручно. Дескать, мог бы привести и больше, но не решился. И правильно сделал. Погреба следникам у хозяйки нет. Где хранить? Зайцы, пока висят в кладовке, сбегут, а утки улетят на юг на зимовку. Леттенбранд сказал, что дела задержат его в череповце дня на два, и он с огромным удовольствием зайдет, чтобы помочь его избраннице ощипать уток и ошкурить зайцев. Но я все равно не понимаю, на кой нам столько дичи, испортится же? Но на Наталью впечатление произвел. Приятно было смотреть, как Петр Генрихович ухаживает за хозяйкой, как он спешит помочь ей носить тарелки, убирать со стола. Если бы не толика ревности, почувствовал бы себя старшим братом, на глазах у которого ухаживают за сестрой. А тот, оценивающий, смотрит на ухажера и размышляет. Не то в ухо дать, не то подкинуть парню деньжат, чтобы тот сводил сестренку в кафе. Литенбрандт меня сегодня здорово выручил. Компания-то подобралась разношерстная, и тем для беседы не было. О погоде поговорили... О коронации государя императора в минувшем мае. О чем еще говорить? Не о трупе же рассуждать, об этом и на службе наговоримся. Петр Генрихович, разумеется, повествовал об охоте. Снова в лицах показывал и полет утки, и то, как собака бросается в воду, чтобы притащить подбитую дичь. Понимаю, старается для своей возлюбленной, зато и всех остальных развлек. Поделился планами на декабрь, дескать, собираются они устроить большую облаву на волков. Серые нынче распоясались и обнаглели до да нельзя. Летом в ярушку задрали, едва ли не на глазах у пастуха. А что зимой-то будет? Лет десять назад, когда волки расплодились, они даже на крестьянские дворы заявлялись, выискивая поживу. Умудрялись забираться на крыши скотных дворов, и разрывали солому, чтобы добраться до коров. Он уже списался с приятелями из Петербурга, да и местные охотники поучаствуют. Так что пусть серые боятся и убегают куда-нибудь в Вологодскую губернию. «Иван Александрович, не желаете составить компанию?» — поинтересовался Литтенбрандт. «Ружье я вам дам, снаряжение тоже». «Думаю, вы и сами справитесь» улыбнулся я. «Не скажешь ведь, что охоту не люблю и охотников не понимаю. Но здесь, в XIX веке, охота — не развлечение, а насущная необходимость». «А зря», — авторитетно заявил Брант. «Вы много теряете. Представьте, сколько впечатлений. Ветер, ружье, запах дичи. И волк — это вам не заяц или лиса, зверь серьезный». Петр Генрихович принялся рассказывать, как однажды на него вышел матёрый волчище, а у него, как на грех, ружье оказалось незаряженным. Спасибо, что рядом оказался товарищ, успевший спустить курок. «Я бы на охоту сходила», — вдруг заявила хозяйка. Присутствующие мужчины с удивлением посмотрели на Наталью Никифоровну, а та, слегка смутившись и всеобщему вниманию, и своему заявлению, рассказала. Когда маленькой была, мы на Рождество к бабушке приехали погостить в имение. Вот там, неподалеку от деревни, леса сплошные, тоже волки расплодились. У бабушки во дворе собака была привязана, на вид страшная, а сама добрая-добрая. Мы с Людкой, сестренкой моей, с ней играли, Жужкой прозвали. А ночью волки пришли, выли так страшно. Мы все двери позапирали. Жутко было, вдруг в дом ворвутся. И из мужчин никого нет. Папенька позже собирался приехать, а лакей старик старый, толку от него никакого. Всю ночь не спали, боялись. Утром вышли, а от Жушки лишь цепь со шейником. да снег окровавленный. Людка вся изревелась, а мне этого волка захотелось встретить, что нашу собачку съел. Встретить и застрелить. «И что, в деревне охотников не было?» — удивился Литтенбрандт. «Так я же говорю, Рождество. Какие охотники?» Рождество — праздник для всех, кроме волков. «Крестьяне зимой своих собак на ночь либо во двор запирают, либо в сени», — назидательно сказал исправник Абрютин. «Собака для волков — первый враг. Они вначале ее сожрут, а уж потом за скот примутся». Все покивали, а потом пропустили еще по рюмке. Наверное, запомин души жушки, съеденной волками. — Наталья Никифоровна, охоту на волков для вас можно устроить, — загорелся сельский следователь. — Вы же в декабре собирались родню проведать, да и в неласком побывать? Брант смутился. Не ляпнул ли что-то лишнее, потом сказал. — Помнится, вы собирались... Деревянный храм осмотреть. Квартиру под ночевку вам подыщу поприличнее. Вон у нашей вдовой попади, дом большой, примет. И ружье у меня есть маленькое, аккурат, чтобы для ваших ручек подошло бы. И на один номер встанем. Когда гости разошлись, Литтенбранд заявил, что задержится и поможет хозяйке вымыть посуду. Кажется, в мое время считается, что гостям мыть посуду не положено. Примета плохая или просто традиция? Если традиция, то сложилась недавно. Мыть посуду — это вообще подвиг. Будь я на месте Натальи, вышел бы за сельского джентльмена замуж прямо сейчас, не откладывая. Проводив всех гостей, кроме сельского коллеги, решил отправиться спать. Наталья сказала, что на ночлег Петр Генрихович пойдет в гостиницу. Вот пусть и идёт. Не провожать же его. Не слушал, о чем там разговаривают Наталья Никифоровна и Петр Генрихович, заснул. Иван Александрович, Ваня, ты спишь? Спросонок не сразу понял, что за привидение рядом с моей кроватью. А это Наталья Никифоровна, в одной сорочке, басая и со свечой. Наташ, ты чего? вскинулся я. Что случилось? Ой, подумала, что ты еще не спишь. Хотела посоветоваться, но если спишь то пойду, завтра спрошу». «Так чего завтра?» — зевнул я. «Сегодня спрашивай. Все равно проснулся». Наталья Никифоровна уселась на стул, спросила. «Как думаешь, стоит мне на волков идти?» «Фух, а я-то думал, что спросит, замуж ей прямо завтра идти или как собиралась после разговора с родней Если завтра не слишком-то хорошо, но отговаривать бы не стал». Мне-то удобно и хорошо, и кухарка она отменная, и в постели с ней хорошо, но с свиньей быть не хочется. Женщине, по нашим меркам, даже и молодой, да и по здешним далеко не старой, необходимо свою личную жизнь строить, иначе годы уйдут. Слушай, а ты сама-то хочешь идти? Когда Петра Генриховича слушала, про жушку вспомнила, то хотела. А сейчас. Легла и подумала, зачем это мне? Мне и надеть-то на себя нечего. «На охоте в юбке идти, пусть даже не в одной, задницу себе отморозишь», — согласился я. «А задница тебе пригодится». «Иван, все б тебе шутки шутить», — слегка обиделась хозяйка. «Почему шутки?» — хмыкнул я. «Думно на волках поохотиться наденешь под штаники». Наверное, от мужа остались, а то и мои возьмешь, и штаны тебя должу. Или Петр Генрихович снабдит? В мужских штанах и в подштаниках? С сомнением покачала головой Наталья. Кто тебя на охоте увидит? А Петр Генрихович? Ты ж за него замуж собралась выходить. Какая разница? В подштаниках ты будешь без них, все равно увидит. Скажи-к лучше, ты действительно хочешь на волков идти? Наталья Никифоровна посидела, подумала, потом сказала. «Ваня, а вроде уже не хочу. Чего мне там делать? Стрельба вокруг, собаки лают, волки воют. А после охоты все мужики будут пьяными, и я в подштаниках». «Тогда плюнь», — посоветовал я, — «напиши Летенбранту или сама завтра скажи, мол, передумала». «А что Пётр Генрихович подумает?» «Он ещё и рад будет». «Сказал я уверенно. Подумай, сколько ты хлопот доставишь, если придется тебя на охоту брать. Сама говоришь, волки пьяные, мужики нетрезвые. Он же из-за тебя с ума сойдет. Посмотрев на Наталью, забеспокоился. «Слушай, тебе не холодно?» Отодвинувшись, приподнял одеяло. «Забирайся ко мне». Наталья слегка замялась. Я похлопал по постели. «Ложись». Приставать не стану, просто погрею. Не выдержав, хозяйка юркнула ко мне под бок, я натянул на нее одеяло и крепко обнял. Холодная, как ледышка. — Погреюсь, потом пойду, — сказала Наталья, прижимаясь ко мне. — Угу. — Ваня, ты же сказал, просто погрею. Вставать завтра рано. Ах ты, обманщик!